Глава 3. Либби. Суббота, 6 июня 2020 года. Поместье Вудмонт. Утренняя предсвадебная фотосессия продлилась дольше, нежели ожидала Либби. В дополнение к наихудшему сценарию, бабушка жениха может хорошо намимозиться коктейлем. До начала церемонии осталось 15 минут, и почти все гости уже расселись по белым деревянным садовым стульям, лицом к нисходящему к реке склону холма. Когда в XVIII веке построили дом, парадный вход в него был обращен к реке, ибо в те времена именно Джеймс являлся здесь этакой супермагистралью. Путники в большинстве своем приезжали и уезжали по реке. Та дорога, что ныне вела к поместью Вудмонд, во времена Эзры Картера была не более чем оленьей тропой. За два с лишним века транспортная система претерпела сильные изменения, однако дом так и остался привязан к своей исходной точке строительства. Из установленных диджеем динамиков в исполнении струнного квартета лилась мелодия «I'm gonna be my girl». К счастью, сам диджей и его музыкальный пульт были прозорливо размещены внутри дома. За последние пару лет Либби уже привыкла к тем песням, что многие новобрачные обычно заказывают играть у себя на свадьбе. Причем довольно скоро она заметила присущую этим песням похожесть. Большинство пар в свой знаменательный день стремятся отличиться от других, и при этом почти все попадают в предсказуемые рамки. Она оглянулась через плечо на густые и пухлые тучи, неотвратимо надвигающиеся на них. Квартет, между тем, заиграл тему из композиции «Инди-группы джос дандан дан Все ж таки никакое позитивное мышление и никакой закопанный в саду самогон не способны были остановить этого дикого зверя, грозящего смять и сорвать церемонию свадьбы. Со следующим раскатом грома Либи посмотрела на свой кроссовер вдалеке, загруженный зонтами, взглянула на часы. «Если сейчас помчится бегом...» то успеет до него добраться и вернуться с зонтами даже с некоторым запасом времени. Она снова метнула взгляд на грозное небо. Решение было принято. Когда квартет заиграл следующую мелодию «Я буду всегда любить тебя», Либби развернулась и пустилась бежать к машине, ощущая обволакивающий, душный воздух подступающей грозы. Первая капля упала ей на макушку, когда Либби открыла дверцу багажника. Она быстро натянула на камеры чехлы и подхватила охапку зонтов. Пока ногой пыталась закрыть багажник, небо извергло новый раскат грома. Нагруженная фотокамерами и зонтами, она потрусила обратно, видя, как гроза уже поливает противоположный берег реки. Либби бросилась со всех ног. Из-за густой влажности воздуха и жара от движения – У нее между лопатками и над верхней губой потекли струйки пота. Еще несколько капель упали на Либби, когда она уже вовсю мчалась к месту церемонии, надеясь укрыть зонтами хотя бы невесту, ее мать и жениха. Внезапно заиграл свадебный марш. Церемонию решили начать на 10 минут раньше, чем было запланировано. В большинстве случаев на свадьбах у Либби имелся под рукой второй фотограф, чтобы делать снимки в разных ракурсах. Однако Джинджер была уверена, что Либби такой помощник не требуется. И вот теперь Либби оказалась вообще не в состоянии заснять церемонию. «Ещё минута, и она рискует пропустить главный момент всего события!» Сзади с тихим рокотом к ней подъехал красный пикап и остановился. «Забирайтесь», – велел водитель. В мужчине она узнала управляющего поместьем Коултона Риза, брата невесты. Одет он был в тёмный костюм и белую парадную сорочку – однако галстука не имел. Тёмные его волосы были зачесаны за уши, привлекая внимание к лицу. Не то чтобы красивому, но чем-то очень притягательному. Две недели назад на прогоне Коултон был немногословен. Он внимательно выслушал соображения сестры по поводу устроения праздника и снисходительно согласился взять на прокат деревянные стулья. Ещё он предложил на всякий случай арендовать шатёр – Однако джинжер велела ему не заморачиваться этим вопросом. «А вы почему не на церемонии?» – спросила Либби. «Я увидел что вы куда-то сорвались бежать. А значит, либо вы удираете с корабля, либо спешите за поддержкой». «И что это было?» «За поддержкой». Либби закинула в кузов пикапа зонты и забралась в салон. «Похоже, сейчас грянет». «Да, похоже на то». Низко нагнувшись своей крепкой, подтянутой фигурой над рулём, Колтон взглянул на небо. Гроза быстро пересекает реку. Церемонию начали раньше времени. Это Джинджер дала отмашку. Жаль, нет шатра или навеса. «Гоните так, как будто вы его украли. Я уже должна быть там». Усмехнувшись, Колтон вдавил педаль газа и помчался навстречу чёрным тучам. Ему было лет тридцать пять или чуть больше, И постоянно нахмуренный лоб, как подозревала Либби, придавал облику на столь любимой дамами шарм брутальности. «А я ведь их ещё утром предупредил, чтобы проводили церемонию в доме. Как раз ради ваших цветущих садов Джинджер и решила устроить всё снаружи. Крупные капли дождя начали шлёпаться на лобовое стекло, расплющиваясь в этакие водяные блинчики. И каков наш план?» спросил Колтон. «Вы раздаете зонты, а я щелкаю снимки. Первый вручите невесте, второй – матери невесты», – деловито проинструктировала его Либби. «Затем обойдите всех, кто как-то похож на бабушек, мужчинам в последнюю очередь». «Прямо как на Титанике», усмехнулся Колтон. Он припарковался в двадцати шагах от места церемонии и торопливо обижал пикап. В этот момент небо разверзлось, и на поместье обрушился нешуточный ливень. Некоторые гости прикрыли головы программками, рассчитывая продержаться до окончания церемонии. Другие уже устремились к узкой террасе парадного крыльца, которая быстро заполнялась толпой. Раскрыв зонт, Колтон быстро передал его Либби. Удерживая зонт одной рукой, Либби другой подняла фотокамеру и стала снимать, как мать невесты ведет новобрачную по проходу между гостями. Колтон вручил матери зонт, однако Джинджер, отказавшись укрыться, невозмутимо прошла подарку, где ее ждал жених. Оба они, смеясь, глядели, как гости срываются с мест и мчатся под сень парадного крыльца. Оставив идею держать одновременно и камеру, и зонт, Либби отдала его некоему трясущемуся позади нее гостю и быстро двинулась к невесте с женихом по центральному проходу мимо быстро пустеющих стульев. Быстро сменяя камеры, она все ближе подходила к новобрачным. Священник начал зачитывать клятвы верности, причем с каждым раскатом грома его лицо делалось все бледнее. Невеста с женихом взялись за руки. И вот тут действительно палило, как из ведра. Наконец священник торопливо объявил их мужем и женой и тоже ринулся в сторону дома. Невеста с женихом повернулись, держась за руки, и побежали вдвоем по размокшему центральному проходу. Разбрызгивавшаяся под их ногами грязь попадала на платье невесты и смокинг жениха. Прическа и парадный макияж джинжер были практически испорчены, наряд уже промок насквозь. Либби запечатлевала каждый шаг, каждый плеск грязи из-под ног, сознавая что урвала поистине золотые снимки с камерами она сопроводила пару до особняка и взошла непрерывно снимая на парадное крыльцо подружные приветственные возгласы гостей персонал из кейтеринга и колтон поспешно раздали каждому по полотенцу которая могла поспорить либби он за предусмотрительно заказал когда либби оказалась наконец под крышей террасы Брюки и блузка у неё вымокли насквозь. В кроссовках хлюпала вода. «Зато никто не заскучал», — молвила Сьерра, передавая ей полотенце и удерживая в равновесии поднос с Манхэттенами. «Лучше бы они закопали самогон», — фыркнула Либби. «Или взяли на прокат шатёр. Коктейльчик? Не, спасибо. Я лучше воздержусь. Если что, ты знаешь, где меня найти?» Сьерра с подносом отошла. с улыбкой предлагая коктейль первому из промокших гостей. Либби же прошла внутрь особняка, ненадолго задержавшись в вестибюле, чтобы сделать несколько снимков цветочной композиции в старинной фарфоровой вазе. В исходном виде дом был построен около 1735 года, а в 1750-е и в 1790-е приобрел значительные дополнения. Просторные комнаты слева от Либби – были со вкусом оформлены, будучи восстановлены в изначальном очаровании своего колониального стиля. Одна была выкрашена в насыщенный защитно-зеленый, другая – в темно-бордовый оттенок. Камин в каждой из них был отделан белым с прожилками мрамором, а стенки его были цвета индиго. И мраморы, столь яркие краски в отделке, являлись в те времена редкой роскошью. И всем в этой вирджинской колонии – Ясно давали понять, что картеры и в самом деле процветают. Привлеченная узорчатой лепниной под потолком, мраморными каминами и окнами с выдувными стеклами ручной работы, Либби сделала несколько снимков, зная, что делает это скорее для себя самой, нежели для невесты. Свадебным фотографом Либби работала уже пять лет, и с каждым месяцем ее бизнес рос и расширялся. Она всегда питала страсть к фотографии и еще в детстве коллекционировала старинные фотоаппараты. Однако отец предупредил ее, что искусство никогда не платит по счетам, и в итоге убедил дочь поступить в колледж, готовящий медсестер. Ей пришлось тяжело и упорно там учиться, и, наконец, Либби окончила его с отличием и с дипломом медсестры онкологического профиля. К собственному ее удивлению и к не удивлению отца, У нее обнаружился настоящий талант ухода за больными. Быстро пронеслись пара лет, и она встретила Джереми, влюбилась, вышла замуж. Жизнь шла своим чередом, пока вдруг не остановилась в мертвой точке. С минуту понаблюдав за толпой гостей, что неспешно прогуливались по парадной части нижнего этажа дома, уставленной композициями с маргаритками и бархатцами, Либби свернула, чтобы сменить линзы. в маленькую боковую комнатку, где она загодя оставила кое-что из своего снаряжения. Сьерра попятилась за ней туда же. Коктейли на подносе у неё заметно поубавилось. «Ты уже прониклась тем, что снимаешь первую свадьбу в поместье Вудмант?» «Да, потрясающее место!» «Как думаешь, оно привлечёт к себе желающих отпраздновать здесь свадьбу или ещё какое важное событие?» «Однозначно, это прекрасное имение», Однако миссис Грант уже отклонила несколько подобных предложений, хотя, случись им влиться в этот бизнес, они сорвут огромные деньги. Многие гости разошлись по двум барным стойкам, установленным по бокам от фуршетного стола. Жених с невестой скрылись в одной из закрытых от публики комнат, дабы немного прийти в себя от суматохи. В небе за окнами то и дело вспыхивали росчерки молнии, а в доме диджей запустил «The Devil Went Down to Georgia» Чарли Дэниелса. «Надо бы мне заснять свадебный торт и цветы». либи пошарила в кармане, ища полученный от Джинджер список гостей, которых необходимо запечатлеть. Бумага тоже насквозь промокла, но всё же чернила шариковой ручки не размылись. «Пойду пощёлкаю с другого конца зала». «Удачи!» Тут же к Либби подошёл мальчик и девочка, С одинаковыми и сине-чёрными волосами и зелёными глазами, явно брат и сестра. Следовавшая за ними тридцатилетняя женщина с такими же зелёными глазами легонько подтолкнула детей вперёд, тихонько напомнив им улыбнуться. "Госпожа Маккензи", заговорила она. "Вы вряд ли помните меня или моих детей, Роберта и Кейт. Ваш отец был их детским доктором, равно как некогда и моим". «У него всегда были вишнёвые леденцы», — широко улыбнувшись, вставил мальчик. «А когда он делал мне укол, я даже этого не чувствовала», — добавила девочка. «Мы очень огорчились, услышав о его кончине», — сказала женщина. Либби сосредоточенно стала возиться с диафрагмой. Возвращаясь в Блюстоун, она понимала, что ещё долго будет слышать отовсюду светлые воспоминания об отце. И, слушая о нём... будет тосковать по папе еще сильнее. Но как бы ей не хотелось оградиться от этих чужих воспоминаний, она не могла этого сделать. Это был своего рода ее долг перед отцом, который за три десятка лет излечил от разных хворей, наверное, тысячу местных детишек. Когда в январе он умер, епископальная церковь Блюстоуна была битком набита скорбящими, охватывающими разные поколения семей, подобных этой. В сводчатом пределе люди плотно стояли в пять рядов. Отец бы этим гордился. Он всегда считал, что малолюдные похороны – весьма красноречивый комментарий к пройденной жизни человека. «Спасибо», – ответила она. Тем временем невеста с женихом выскользнули из боковой комнатки, и гости разразились восторженными приветствиями. джинжер казалась такой же счастливой, как некогда и Либби в день своей свадьбы. «Я слышала, вы насовсем вернулись в родной город», продолжала женщина. «Пока что просто остановилась в доме отца», отозвалась Либби. В маленьком городке ничего не утаить. Всю оставшуюся зиму и весну она провела в основном перед компьютером, редактируя снимки со свадеб и принимая новые приглашения. А всё остальное время разъезжала по фотографируемым празднествам. Плотная работа, помогала Либи приглушить неприходящую тоску по отцу, отключиться от трёх выкидышей и от развода. «Что же, добро пожаловать в блюстоун сказала женщина. «Я Молли. Приятно познакомиться, Молли. А муж ваш тоже с вами сюда вернулся? Я от кого-то слышала, вы в ожидании?» Детский вопрос по-прежнему «нет-нет» да Когда они с Джереми объявили во всеуслышание что планирует завести ребёнка, вокруг началась настоящая охота за тем, чтобы увидеть её подросший живот. Всякий раз, как Леби делала глоток вина, люди брали это на заметку. Когда она отказывалась от возлияния, тоже замечали. Когда первый её домашний тест выдал положительный ответ, Джереми купил крохотную детскую футболку с надписью «Nationals». Спустя несколько недель после первого выкидыша Она нашла в шкафу эту малюсенькую футболочку. «Боюсь, что мужа у меня больше нет», — ответила ей Либби, — «равно, как и нет детей. Так что я ныне в одиночном полёте». В словах её сквозил явственный вызов. «Что ж, удачи вам!» — медленно кивнула Молли, усваивая, насколько устарела её информация насчёт Либби. «Благослови вас Бог!» В Южных Штатах эта фраза обыкновенно означала «сочувствую твоей никчемной заднице». Продолжая улыбаться, либби вернулась к фотографированию свадебной вечеринки. Следующие два часа пролетели быстро. В какой-то момент Либи заметила Колтона рядом с матерью и с двумя мальчонками лет пяти-шести, выглядевшими, как сам он в миниатюре. Догадавшись, что это его дети, Либби с невольным разочарованием подумала, что где-то среди веселящихся гостей затерялась его супруга. Не переставая снимать, Либби запечатлела, как джинжер скармливает новоиспеченному супругу кусок торта. Затем сделала ряд фотографий, как жених танцует с матерью, в то время как Колтон танцевал со своей. Пока гости двигались под YMCA группой «Виллидж Пипл», Либби сверилась с перечнем обязательных фото. Убедившись, что все они уже сделаны, она набрала на тарелку угощений и выскользнула на террасу. Дождь уже закончился, однако воздух оставался густым и жарким. Из-за края пухлой серой тучи выглянуло солнце, и над рекой вдали стал подниматься туман. Этот невероятно прекрасный вид сразу напомнил Либби, почему здешние места так набирают популярность среди приезжих. Потом она заметила, как в стоявший поодаль большой амбар зашёл Коултон и спустя считанные секунды выкатил оттуда бордовый ретроавтомобиль. Плавно переключая передачи, он подогнал машину к парадным ступеням особняка. «Есть всё же что-то такое в человеке, умеющем ездить на механике», — подумалась Либби. Колтон заглушил двигатель, мотор напоследок ракотнул и капот легонько вздрогнул. Позади автомобиля закреплена была большая табличка с надписью «Новобрачные». Когда Колтон обходил машину спереди, Либби поймала на себе его взгляд. «Мне еще не представилась возможность вас поблагодарить. Вы мой спаситель. Рад был помочь. Прекрасная машина для бегства новобрачных». Колтон успел переодеться в джинсы и белую рубашку – Чёрные его волосы, мокрые от недавнего дождя, были зачесаны назад. «Это авто — достояние Вудмонта. В гараже стоят ещё несколько автомобилей Сколько у нас осталось до торжественных проводов?» «Двадцать минут». «Отлично. Значит, успею вернуться. Забыл привязать жестяные банки». «Вы, я вижу, стараетесь не жалея сил». «Конечно же. У старшей сестры самый главный в жизни день». Улыбаясь, она глядела вслед убегающему Коултону и никого не замечала поблизости, пока не услышала осторожное лебе Знакомый низкий голос заставил ее повернуть голову к широким ступеням крыльца. К ней, неуверенно улыбаясь, поднялся бывший муж. «Джерми, что ты здесь делаешь?» В ее полушепотом произнесенных словах явственно звучали любопытство и страх. Я заехал к тебе, но твоя соседка сказала, что ты снимаешь здесь свадьбу. Надеялся, вдруг у тебя возникнет маленький перерыв. Джереми был на дюйм ниже её. У него было атлетическое телосложение, которое он старательно поддерживал, бегая трусцой и по несколько раз в неделю качаясь в спортзале. Светлые его волосы уже начали понемногу редеть, а морщинки вокруг рта и карих глаз сделались глубже. Либби едва не наклонилась его поцеловать, но вовремя спохватилась. Развод их прошёл достаточно цивилизованно, но всё же развод есть развод. Я решил привести кое-какие твои вещички, оставшиеся у нас в доме в Дейле. Я взялся расчищать и перекрашивать свободную комнату и наткнулся на них. Свободную комнату они предполагали отвести под детскую, так что имело смысл использовать её как-то более практично. Когда Либби съехала из их трёхэтажного жилища, Джереми выкупил её часть дома. Эти деньги помогли ей временно обосноваться в Ричмонде, а также обзавестись более шустрым компьютером и новыми линзами к фотокамерам. «Устроишь себе дома кабинета, о котором всегда мечтал?» Джереми пожал плечами и опустил взгляд к своим рукам, выставив лишённый кольца безымянный палец. «Я снова женюсь». «О, вот как!» Она ожидала ощутить укол грусти, однако почувствовала словно лёгкую пощёчину, хотя уже и видела в интернете их фотографии. «Поздравляю! Рада за тебя!» «Её зовут Моника Петерсон». «Точно! Помощник адвоката у тебя в конторе». либи мысленно сравнила облик этой спортивной, подтянутой женщины с короткими чёрными волосами и цепким взглядом С собственным нынешним видом, к которому напрашивалось сравнение разве что с тонущей крысой. Джереми с Моникой вместе состояли в группе бегунов своей фирмы. И Либби даже несколько раз примыкала к ним в соревнованиях. «Да», — кивнул Джереми. «Поздравляю. Рада за тебя», — повторила она точно поцарапанная пластинка. Взгляд его скользнул по широкому парадному крыльцу, роскошно убранному цветами. «Совсем не так, как было на нашей свадьбе». «Ага». Они поженились втихую. Однако месяц спустя после их свадьбы её отец закатил пышный званый ужин в загородном клубе с родственниками и друзьями. «Очень жаль было услышать о твоём отце», сказал Джерми. «Признательно тебе за цветы и открытку с соболезнованиями». «Мне нравился твой отец. Он был достойный человек». когда он поднимал за нас тост на той вечеринке, он как будто был счастлив за нас. Он и впрямь был за нас счастлив. Это был поистине идеальный уикенд. Где-то ближе к полуночи они вдвоём покинули вечеринку и отправились на машине в старинную мини-гостиницу, где предавались любовным ласкам. Это был один из считанных случаев, когда ни на одного из них не давила работа и надвигающиеся сроки. Отец однажды обмолвился Либи, что их развод украл у него сына. «Тебе вовсе не надо было пилить в такую даль», — сказала она. «Мог бы отправить мне по почте или вообще выбросить. Если я до сих пор этих вещей не хватилась, то вряд ли они мне так необходимы». Джереми всегда был очень внимательным и деликатным. Он старался не выдавать своего огорчения, когда Либби раз за разом теряла плод. Однако его тихая доброта лишь ещё больше подогревала в ней ярость. Как он мог не бесноваться из-за этого? Я думал сообщить тебе о своей женитьбе лично. Не хотел, чтобы ты узнала об этом из Инстаграма. Он сунул руку в карман и с глухим позвякиванием стал перебирать в нём мелочь. Либби по-прежнему следила за его существованием и время от времени заглядывала на его страничку. Она надеялась, что жизнь у Джереми, как и у неё, застряла на нейтрале. Но, по всей видимости, это было не так. «Пошли», — предложила Либби. «Показывай, где ты припарковался. Переправлю вещички к себе в машину». «Отлично». В молчании они двинулись по усеянной лужицами гравийной дорожке в сторону парковки. Когда они были мужем и женой, Либби никогда не угнетало такое взаимное безмолвие, равно как не беспокоило и Джереми. Теперь же это будто вызывало в нём дискомфорт. «Хэкманы, наконец, переехали», — сообщил он. Супруги Хэкман были их престарелыми соседями по дуплексу. Они оба были вегетарианцами, и миссис Хэкман пила столько морковного сока, что, казалось, и сама сделалась такой же оранжевой. «Сколько, интересно, они там прожили? Лет тридцать-тридцать пять? Сорок. Сейчас переехали в Теннесси, поближе к своим детям. За них можно порадоваться». Миссис Хэкман была помешана на здоровом образе жизни и с фанатичной настойчивостью поила Либби свежевыжатым морковным соком всякий раз, когда та оказывалась в положении. Джереми оглянулся на оставшийся позади особняк, из которого начали понемногу выходить на воздух гости. «С работой у тебя, я вижу, всё отлично?» «Да, я бы даже сказала, преуспеваю». Как только они с Джереми решили завести ребёнка, Либби пришлось прекратить проводить своим больным сеансы химиотерапии. А после двух оборвавшихся беременностей её намерение ухаживать за больными и умирающими – вообще иссякли напрочь. Тогда-то, с благословения Джереми, она и начала профессионально заниматься фотографией. Моника ждёт ребёнка. Её словно ударили в живот. И только что сидевшее в ней самообладание, которое усилием воли удалось собрать, вдруг разом исчезло. В сознании тут же закружились мысли о так и таконерождённых детях. И вся ее недавняя боль, с таким старанием запертая подальше, отчаянно забарабанила, просясь наружу. Несколько мгновений Либби не в состоянии была сказать ни слова, боясь, что ее тон выдаст безысходную страшную тоску. — Я понимаю, насколько для тебя тяжела эта тема, — поспешно добавил Джереми. — Это была их тяжелая тема. Их потери. Их боль. Теперь же это был лишь для неё больной вопрос. Мне следовало сказать тебе об этом ещё несколько месяцев назад, но я знал, как тяжело ты переживаешь потерю отца. Несколько месяцев? Когда же у неё срок? Через пару недель. Либби кашлянула, прочищая горло. Вот это да! Потрясающая новость! Интересно, он припас уже футболочку с эмблемой «Нэшнлс»? Ты очень расстроена. Нет, просто удивлена. В доказательство того, что не питает мрачных чувств и что нормально всё восприняла, Либби обняла его. Я знаю, как долго ты этого желал. Уверена, что всё в порядке. Разумеется. Голос её звучал как будто с расстояния, со странной непривычной вибрацией, напоминая далёкий гром перед надвигающейся грозой. Что ж, удачи вам обоим. Он внимательно поглядел на Либби. В глазах у него темнело замешательство. Я понимаю, что выбрал не самое лучшее время. Лучшего времени, я думаю, и не представилось бы. Джереми вытащил из Вольво коробку и отнёс к её машине. Либби заглянула внутрь. — О, мои беговые кроссовки! Мне и впрямь их не хватало. — Вот и я подумал, что они тебе, наверное, нужны. — Очень заботливо с твоей стороны. Спасибо. «Но мне пора бы вернуться к работе». «С тобой точно всё будет в порядке?» – спросил Джереми с совершенно искренней заботой, которая почему-то вызвала в ней раздражение. «Со мной всё отлично. Не волнуйся за меня». Либби излишне громко захлопнула дверцу машины. «Мне правда необходимо вернуться к работе. Мои молодожёны вот-вот уже отъедут». Джереми взял её за руку. Его сердечное рукопожатие немного согрело её ледяные пальцы. «Удачи тебе, Либби. Я буду всегда любить тебя». Она тихонько кашлянула. «Ну, прям как в песне! Взаимно!» Бросив ему напоследок улыбку, Либби направилась к крыльцу особняка. Ноги её были будто деревянные, от напряжения даже свело поясницу. Поднимаясь по ступеням... Она на миг лишь оглянулась на приготовленный для новобрачных старинный автомобиль и едва не уткнулась в женщину, стоявшую на самом верху лестницы. «Прошу прощения», – обронила Либби, но тут подняла голову и обнаружила, что перед ней сама хозяйка имения – Элайна Грант. Миссис Грант, которой было уже за пятьдесят, одета была в хорошо шитой по фигуре темно-синий костюм и черные туфли на каблуках. Её каштановые с лёгкой проседью волосы были убраны на затылок в ракушку. Сьерра назвала бы её стиль французским шиком. «Ничего страшного», — отозвалась миссис Грант. «Простите, задумалась на минутку. Быть может, хотите, чтобы я сделала ещё какие-нибудь снимки?» — спросила Либби, глядя с крыльца, как Вольво Джереми набирает ход, удаляясь по длинной подъездной дороге. «С вами всё в порядке?» Пристально вгляделась в неё миссис Грант. «Вы как будто бледны». «О, не беспокойтесь, всё отлично. Просто мой бывший муж решил вдруг нарисоваться и вернуть кое-что из моих вещей. А заодно сообщить мне, что снова женится и что скоро у них будет ребёнок. Но знаете что?» Улыбнулась Либби. «Он привёз мои любимые беговые кроссовки, в которых мне было просто потрясающе!» «Знаете, когда уже как следует разносишь пару, и все же они хорошо поддерживают ногу, это этакая золотая середина. Мне действительно их очень не хватало». «Вот как? Так с вами точно все в порядке?» Ее пространная тирада прозвучала исключительно нелепо. Будь ее жизнь телевизионным ситкомом, либо сейчас бы даже ухмыльнулась, услышав за кадром неестественный в записи смех. «Простите,» — Наговорила вам лишней информации, миссис Грант. У вас прекрасный дом и изумительные сады. Миссис Грант улыбнулась. Жаль, только погода подкачала. И, пожалуйста, называйте меня Элайна. — Хорошо, Элайна, — кивнула Либби. — Погода всегда фактор риска. Она кашлянула, прочищая горло в надежде, что миссис Грант уже забыла про её ненужную болтовню насчёт Джереми. «С вашей стороны было так мило открыть свой дом для свадьбы джинжер «Я её знаю с малолетства, и её мать всегда была очень ко мне добра. Мы практически одна семья». Надеясь побыстрее переключиться от признаний Джереми на что-нибудь другое, Либби поспешила добавить, «Если вы когда-нибудь решите сдавать в аренду своё имение для частных мероприятий, то сможете получить от этого большую выгоду». Я еще несколько лет назад обдумывала эту идею, но пока сады не будут как следует восстановлены, мы мало что можем предложить публике. Они сейчас уже в прекрасной форме. Приятно слышать это от вас, поскольку я подумываю составить каталог с фотографиями дома и цветников. И если мы решимся-таки на это предприятие, то нам также понадобится и свой сайт. Да, без этого не обойтись. «Подходите в понедельник в одиннадцать часов в мой кабинет, обсудим это поподробнее». «Конечно, это было бы замечательно!» В доме раздались восторженные приветствия, и Либи поняла, что невеста переоделась в свой дорожный наряд и готова к отбытию. Либби тут же подняла фотокамеру и, отступив от собеседницы, направила объектив на жениха с невестой. Следующие несколько минут были наполнены радостным смехом, порханием нежно-желтых лепестков роз и торжественным отъездом молодоженов на ретроавтомобиле. Не переставая снимать, Либби некоторое время следовала за машиной, неторопливо ехавшей по длинной гравийной дороге, и все поглядывала на привязанные к автомобилю жестяные банки, что отчаянно брякали, предвещая новобрачным только самое лучшее.